В столовый отсек явилась хмурой и с опозданием. В обсуждении задач от научного совета не включилась, как повелось, только сделала вид. От бессонной ночи и хаотичных мыслей обо всем подряд мозг не воспринимал то, что не было для меня важным. Эй, симпатичный носик, улыбнулся Атамус, когда я замерла у автомата пищеблока, силясь что-то выбрать на завтрак. Не забудь отключить коммуникатор, а то получишь выговор от дворжак. Только после этого я увидела, как на коммуникаторе мигает уведомление о новом сообщении. Я поставила на поднос какие-то порционные контейнеры и, направляясь к общему столу, взглянула на экран. От первых строк радостное возбуждение забурлило внутри с такой силой, что я уронила поднос с едой на стол. Вся команда оглянулась на шум. Ты все время в своем визоре или в коммуникаторе? – возмутилась Ружена. У нас вообще-то рабочее обсуждение. Вообще-то во всех завтрак. Отстраненно заметила я, мельком взглянув на Атамуса, на лице которого играло выражение. Я же говорил, не цепляясь к словам. Сочувствую твоим детям, Руж. Усмехнулся Данир, подавая мне разлетевшиеся приборы. Или будущему мужу, поддержал Атамус. А то смешки обоих Ружено перекосило. Оставь ее в покое, незлобиво проговорил Пол. Саша, у тебя что-то случилось? Я не сдержала улыбку, и не от шуток команды, а от прочитанной новости и немного от того, как взбесилась Дворжак. Она всегда бурчала по поводу и без, но особенно когда пол уделял мне внимание. Приятного аппетита. Наконец села я. Раскрыв контейнеры с едой, я снова взглянула на сообщение и дочитала до конца. Джон Саманти писал, что моему отцу случился инсульт. Состояние тяжёлое. Перспективы неутешительные. Если и сможет передвигаться в специальном кресле, то работать уже нет. Игнату пришлось отказаться от перелетов и сменить должность на обычного оператора погрузчика в порту, так как кредитов на специальный уход нет. И Джон мне еще сочувствовал. Если отец ничего не рассказал Игнату, значит уже ничего не скажет. Удовлетворенно заключила я. Ненависть съела тебя изнутри. Я только немного ей помогла. Причина следствие, папочка. Я улыбалась и задумчиво смотрела на свое отражение на экране коммуникатора. Давно не видел тебя такой счастливой. Поделишься? заметил Пол. Я отвлеклась и радостно кивнула. Да, чудесные новости. Так поделись уже. С поддельным радушием предложила Ружена. Торги не состоялись, объявила я. Сразу заметила, как помрачнел адворжак. Чувствовала во мне угрозу. Хотя она и силялась это скрыть, но вот у Пола глаза так и засияли. От этого стало еще радостнее. Акалиста, засыпав в рот Джмению фруктовых чипсов, довольно подняла большой палец вверх. Саша, теперь тебе не о чем волноваться. Твой контракт автоматически продлится на год. Довольно заговорил Пол. Да, я очень рада. Улыбка сама собой растянула губы. Краем глаза заметила, что Данир как-то странно усмехнулся уголком губ. Но продолжила аккуратно нарезать кусочки из апеканки. "Да кто ты такой?" раздразадованно прищурилась я. "Конечно, год в микробиологии не весёлая перспектива, и всё же это время я проведу не в альянсе, а за год многое изменится, и я вернусь другой". Но новость об отце сейчас затмевала все мрачные мысли.